Глава 2 Лика Дождь хлещет по лобовому стеклу, превращая дорогу в размытое полотно. Я сижу на заднем сиденье автомобиля Зины, сжимаю в кулаках мокрый подол платья. Вода стекает с волос, оставляя темные пятна на обивке, но мне все равно. «Где твоя машина?» Муж Зины бросает взгляд в зеркало заднего вида. Шепчу, онемевшими от холода губами. «Оставила у клиники». Отвожу взгляд, не в силах сказать вслух. Радовалась до дрожи, подтвердив долгожданную новость. Вызвала такси, чтобы куда-нибудь не влепиться. «Так мы заедем, пересядешь. И вернись за вещами. Неужели уйдешь с содержимым одной дамской сумки?» «Нет, не хочу возвращаться туда. Не хочу даже думать, что ждет меня в квартире, где спальня провоняла духа Мирмы. «Ладно», — вздыхает Зина, — «тогда едем ко мне». Машина рвет вперед, я прижимаюсь лицом к стеклу. Гляжу, как городские огни расплываются в каплях дождя. В голове стоит гул, будто невидимый барабанщик бьет в набат. Он изменил, он предал, он обманул. Слова прокручиваются ножом в открытой ране. — Лик? Зина осторожно протягивает руку назад, касается моего колена. — Хочешь поговорить? — Нет, — отвечаю на автомате, пребывая в прострации. «Может, выпьешь чего?» «Нет». «Хочешь, я его убью», заявляет подруга совершенно серьезным голосом. Резко возвращаюсь в реальность и вскидываю на нее взгляд. Зина невозмутимо смотрит на дорогу. Добавляет. «Не, я серьезно. Скажи слово, и завтра его грузовики будут гореть». Александр хмыкает, покачивая головой, но не спорит. Главная цель достигнута. Я больше не зомби со стеклянным взглядом, а возвращаюсь к ним. Цижу сквозь сжатые зубы. Хочу, чтобы он узнал, но не сейчас. Узнал что? Даже молчаливый Саша созрел для вопроса. Что у нас будет, ребенок? Зина резко тормозит на светофоре, оборачивается ко мне. Ты беременна? Киваю, выдувая ноздри, словно произношу о новом виде оружия. Да. Блин! Большие глаза подруги чуть не лезут на лоб. Саша молча проводит рукой по лицу. В их семье всегда верховодит Зина. «И что ты будешь делать?» Она пристально смотрит в мои глаза. «Не знаю». «Но это ложь. Я уже обо всем подумала и решила». Два дня спустя. Фрол звонит снова и снова. Сначала умолкает, потом злится, потом снова умолкает. Перестаю отвечать. Убивает звонок от Ирмы. Гадаю, попросил бывший или сама решила рассказать, насколько у них все серьезно. Жду звонок из клиники и поэтому отвечаю вызову с незнакомого номера. На небольшую заминку с той стороны начинаю сама. Здравствуйте, готова выписка? Я переезжаю, может мне взять с собой карту беременной? Это Ирма. В твоих интересах не бросать трубку. Нервный возглас останавливает меня за полсекунды до нажатия на красный кружок. Помощница-негодяй переходит на шепот. «Лика, я беременна. Ты должна понимать, что любовницу на час фрол никогда не привел бы в свой дом. Наша связь длится полгода. Жаль, что фрол мужчина порядочный и никогда сам не скажет этого». Сердце падает вниз. Вот он, знак, что ничего уже не вернется. «Что ты от меня хочешь?» Желудок заполняет холод, чувствую, как горло подкатывает тошнота. «А что ты можешь мне дать?» Как сделать Фрола счастливым, я сама знаю. На тебе он не женился за пять лет, а мы подали заявление в ЗАГС две недели назад. Просто не мешай нам. Играя в безразличие, хотя у самой зубы сводит от злости. Два негодяя нашли друг друга. Что? Возмущенное восклицание приводит меня в бешенство. Им с Фролом больше общаться не с кем. Что слышала? Шлю ее лесом, желаю им счастья и сбрасываю вызов. Меня колотит не меньше часа. Две беременные от одного самца не слишком ли? Всем его обещаниям и признаниям в любви верить нельзя. Так можно опустить самооценку ниже плинтуса. Понимаю, что не в силах дольше терпеть их прессинг. Ломаю старую симку, дарю смартфон первому попавшемуся на глаза ребенку. Покупаю в ближайшем магазине новый вместе с сим-картой от другого оператора.